Хейдер Али Усманов, охотник. Нежелательные контакты. Охотник 10. Возвращение из мёртвых. Вы знаете, на что может пойти разумный, чтобы спасти свою жизнь. И есть такое понятие второе дыхание. Так вот, известен случай, что во время Второй мировой войны фашисты проводили эксперименты по изучению возможностей человеческого организма. Самым удивительным было то, что их учёные выяснили, что у человеческого организма есть такие возможности, которые ни вторым, ни третьим дыханием назвать невозможно. Вы когда-нибудь представляли себе подобное, чтобы истощённый человек, который долгое время находился в концлагере, был способен убежать от преследующей его стаи откормленных собак людоедов? Причём дистанцию он пробегал гораздо быстрее, чем все эти хвалёные чемпионы мира по бегу. Вы можете себе такое представить? А случаи, происходившие с различными людьми, попавшими в экстремальные ситуации, когда они совершали то, что было просто невозможно совершить одному человеку. Был даже известен случай, когда в девятиэтажном здании случился пожар. На девятом этаже проживала старенькая бабушка, 80 лет. Естественно, что когда приехали пожарные, то они в первую очередь отключили электричество в здании. Испуганная бабушка пыталась спасти своё единственное сокровище кованный сундук, доставшийся ей от её бабушки в наследство. Да эта старушка, Боже, адуванчик, спустила этот сундук по лестнице в одиночку и вытащила его во двор дома. Когда пожарные решили всё же помочь бабушке вернуть всё это на место после того, как погасили пожар, Выяснилось, что вес сундука настолько велик, что назад его заносили 4 здоровых пожарника с помощью лифта. Своими силами поднять его до 9-го этажа они просто не смогли. Также известен случай, когда человек с первой группой инвалидности по болезни сердца заметил, как в соседнем доме заковаными металлическими решётками плачет ребёнок, а в комнате бушуют пламя. Человеку по сути нельзя было поднимать тяжести тяжелее ложки или стакана, как обычно говорят в таких случаях. Но в тот момент этот инвалид совершенно не задумывался о том, что будет с ним самим. Он не думал о последствиях. Он думал о том, что там в пламени, заперта этой решёткой, плачет ребёнок. Человек метнулся к этому зданию, схватился двумя руками за эту решётку и разорвал её. Он спас этого ребёнка. Самое удивительное было в том, что он действительно не мог поднимать каких-либо грузов из-за своего больного сердца. Но в тот момент даже сердце не решилось отказать ему в этом порыве. Самым удивительным было то, что потом фирма, которая предоставила эти решётки на продажу, старательно пыталась им доказать, что их кованные решётки невозможно так просто разорвать. Ветим начали ставить вину то, что они делают некачественные решётки. Так как их смог разорвать инвалид первой группы, они что, бумажные? Представители этой организации были вынуждены проводить эксперименты с помощью трактора. Они разрывали решётки только с помощью трактора и никак иначе. Руками кованный металл разорвать невозможно. именно поэтому предсказать то, на что способен разумный для того, чтобы спасти собственную жизнь или что-то для себя очень дорогое, просто невозможно. Эта вентиляционная шахта была очень длинной и запутанной, ведь она для того и делалась, чтобы враги не могли даже с её помощью добраться до укрытия, где спрятался тот, кому хотелось выжить. И этот кто-то сейчас старательно пытался пропихнуть своё изтощённое тело Через все эти закоулки и повороты, встречавшиеся на его пути фильтры этот разумный старательно выбивал для того, чтобы они не мешали ему проползать. И ему повезло только в том, что представители его расы с самого рождения отличаются некоторыми субтильностями своего строения тела. Поэтому у него были шансы выжить, если ему удастся добраться до конца этой самой вентиляции. На одном из поворотов он решил отдохнуть. тяжело дыша, этот разумный принялся судорожно глотать свои образные сухари, которые тащил с собой, ведь он отлично понимал, что вернуться обратно для того, чтобы поесть, у него просто не получится. Ведь тогда все его старания, которые он уже приложил для того, чтобы пробраться даже сюда, будут просто напрасны. Его немного одещал и взгляд медленно бродил по слегка заржавевшему металлическому коробу, через который он пытался пробраться. Сейчас этот разумный совершенно не задумывался о том, о чём мечтал и на что надеялся ранее, до того момента, как попал в эту ловушку. Самое обидное в возникшей ситуации было то, что во всём произошедшем по сути был виноват он сам. Ведь это была его идея спрятаться в этом бункере. Более того, когда-то довольно обеспеченный и разумный генеральный директор корпорации LAM Грандтабор даже не мог себе представить того, что будет словно какой-то крот прогрызать себе дорогу сквозь все эти фильтры и металлические заслонки на свободу. Благодаря предательству разумной, на которую он так рассчитывал, лагерь оказался замурован под сотнями метров бетона, камня и арматуры. И сейчас ему нужно было выбраться из этой ловушки. Именно поэтому он и пробирался сквозь все эти преграды для того, чтобы добраться до предательницы. Единственное чувство, которое вело его сейчас сквозь все эти препоны, это было чувство мести. Мало кто знал, что до того времени, как он стал генеральным директором этой довольно крупной корпорации, он был капитаном пиратского крейсера и по молодости творил столько разного, что сейчас даже тысячная часть из одеиного ему хватило бы для того, чтобы приговорить этого разумного к стиранию личности. Просто он был довольно хитёр. и никогда не оставлял живых свидетелей. Даже все члены его экипажа, которые когда-то участвовали в его старых делишках, были им уничтожены. Одного за другим он уничтожал их, чтобы никто и никогда не знал о его прошлого. Оставалась только одна живая свидетельница его молодых похождений Пьерка Марона. Да-да, та самая женщина, которая когда-то предложила ему связать их жизнь вместе. Но он тогда был ослеплён своим положением и властью. Ещё бы. Взём был генеральным директором корпорации, а кем была Анна? Всего лишь начальник службы безопасности. Она всегда выполняла при нём роль телохранителя, оберегала его, защищала. Он даже не воспринимал её как женщину, скорее всего, как какого-то боевого дроида. Сейчас он отлично понимал, по какой причине она всё время пиняла ему о том, что всё время использовает для вывода средств эту схему с подставными лицами. Он тогда не понимал, что означало это словосочетание фактор разумного. Теперь он это понял. Маруна хотела сказать этим, что переводят деньги через кошельки разумных, она очень сильно рискует тем, что какой-нибудь из этих эгорантов может попытаться оставить деньги у себя, не доводя их до конечного получателя. Что и произошло в случае с его секретаршей. Эта стерва оказалась настолько хитрой, что решила использовать старика в своих личных целях обогащения. Да, он не спорил. Он сам собирался её использовать по прямому назначению, а после чего скормить утилизатору. Ну ведь он генеральный директор. Он имеет право распоряжаться её жизнью. А кто она такая, чтобы распоряжаться его жизнью? Тем более, чтобы иметь право забирать себе его деньги. именно эта злость и ненависть сейчас вела этого полусумасшедшего старика через короба вентиляции на волю. Передохнув и перекусив на этой перекладине, ром табур принялся карабкаться дальше, старательно ковыряя металлические короба, делая при этом себе какие-то ступеньки, чтобы иметь возможность за них держаться или вставлять туда ноги. Сначала у него была мысль попытаться выбраться через выход Но для этого ему сначала нужно было вырезать свою собственную бронированную входную дверь, которую завалило бетонными блоками. Более того, эти блоки были настолько велики, что даже он своим слегка сошедшим с ума разумом отлично понимал, что просто не сможет их даже сдвинуть. Именно поэтому, проклиная себя за то, что когда-то решился сэкономить на втором выходе, когда строил этот бункер, Бывший генеральный директор корпорации Lum вспомнил про вентиляцию. Ведь это были трубы, ведущие наружу. Да, никто не спорит, они были довольно запутанны и намеренно преграждали десятками фильтров и различных металлических заслонок, которые должны были перекрыть любую возможность проникновения посторонних или же попытку отравления его различными газами. На этом фронт таборней канона И сейчас выламывает очередной фильтр, предназначенный для предотвращения отравления ядовитыми газами. Он вслух материл сам себе за то, что на этом он не захотел экономить, а вот на втором выходе, который бы сейчас ему так пригодился, он решил сэкономить. Ведь никто же не знал, где находится этот бункер. Даже строители, которые строили этот бункер, после окончания стройки погибли в аварии, которую им старательно построил сам заказчик стройки он уже давно потерял счёт времени и совершенно не ориентировался в том сколько времени он пытается выбраться из этого бетонного саркофага в котором его заперла бывшая секретарша подорвав коридор ведущий к бункеру он не знал сколько прошло дней недель месяцев он знал только то что хочет добраться до этой стервы и вцепиться ей в горло передавить его И давить до тех пор, пока из неё не выйдет последняя капля жизни. Хотя его старые инстинкты пирата говорили ему о том, что сначала с этой сучкой ему придётся очень сильно и тщательно пообщаться. Во-первых, она должна будет вернуть ему все деньги до последнего кредита. А во-вторых, она должна будет пройти через 100 через что прошёл он благодаря её хитрости. И только после всего этого он так уже быть выдавит из неё последние признаки жизни. Но до этого ещё далеко, ведь ему ещё нужно добраться до конца вентиляции. Через неделю такого ползания у этого своеобразного Графа Монте-Кристо закончились сухари, которые он синтезировал себе на синтезаторе пищи. Вода закончилась у него гораздо раньше. Но в конце этого своеобразного лабиринта его ждал сюрприз. Кто же знал, что старательно вкладывая деньги в постройку этого бункера, Он также старательно проплатит и то, что ему установят на выходе из вентиляции бронированные заслонки, которые будут толщиной с броню тяжёлого крейсера. Единственным плюсом было то, что они были усилены именно для защиты от попытки вторжения извне. Изнутри он мог добраться до петель этих заслонок и попытаться их выломать, но силы были уже не те. Когда ему с огромным трудом, и теряя последние остатки сил, удалось всё же приоткрыть одну из заслонок. Горон табора видел, что снаружи находится вентиляционная подстанция, которая должна была вести в открытое пространство города, на улицу. Пытаясь протиснуться сквозь эту щель, этот разумный, который уже окончательно сошёл с ума от замкнутого пространства и этих вентиляционных коридоров, и выл словно озверевшее существо, рвался из последних сил. Надеясь протиснуться через эту узкую щель, его кожу срывало с клочьями, обдираясь об металл, но он этого уже не чувствовал. Он хотел вырваться из этого заключения, где оказался. Он хотел свободы. Когда через трое суток в эту вентиляционную подстанцию вошли техники, которые должны были обслуживать различные механизмы и устройства в этом районе города, то они в ужасе выбежали из помещения. Так как на них кинулось какое-то озверевшее и окровавленное существо, которое судорожно клацало зубами в надежде отхватить от них хоть кусочек мяса, вызванная именно помощь группы санации и быстро определила, что это разумный, просто сошедший с ума. Они локализовали угрозу для разумных и при помощи парализаторов оглушили его, после чего доставили в специализированную лечебницу. Дежурный врач этого заведения сразу же определил, что перед ним типичный разумный сошедший с ума. Более того, этот разумный был буйным, так как всё время пытался повторять фразу о том, что ему нужно найти кого-то и долго-долго пытать. Поэтому нового клиента клиники сразу же обкалоли седативными веществами и закрыли в специальное помещение, где даже стены были обиты мягкими материалами. чтобы больной не смог нанести себе никакого вреда. Только после этого доктор послал запрос в службу безопасности Федерации о том, чтобы они помогли ему выяснить, то кем являлся до того, как сошёл с ума этот самый разумный. Немного погодя, он с некоторым ужасом узнал, что перед ним никто иной, как бывший генеральный директор не так давно, буквально пару месяцев назад разорившейся корпорации ЛАМ. Судя по выходам докторов и сотрудников службы безопасности Федерации НИВ, генерального директора держали в заложниках в каком-то закрытом помещении. Видимо, он неоднократно подвергался пыткам, раз его психика не выдержала такой нагрузки. Служба безопасности Федерации тут же инициировала новое расследование для того, чтобы определить степень виновности других директоров корпорации, которые могли быть замешаны в произошедшем. И хотя все эти директора старательно пытались доказать, что они абсолютно не имели никакого отношения к произошедшему с их коллегой, сотрудники службы безопасности им уже не верили. А ведь перед ними был тот, кого все эти директора старательно обвиняли в банкротстве своей корпорации. И как выяснилось, даже после проверки его банковских счетов этот разумный не получал никаких средств от корпорации. То есть все эти миллиарды, про которые так старательно вспоминали все директора этой корпорации, исчезли куда-то в другом направлении, но только не в направлении личных счетов генерального директора корпорации Ронда Тавор. Единственная надежда на разрешение всей этой ситуации была в том, что доктора всё же сумеет привести этого разумного в адекватное состояние. чтобы он смог рассказать сотрудникам службы безопасности о том, что именно с ним произошло. На как говорили врачи этой специализированной клиники, куда доставили бывшего генерального директора, разум это очень сложная организация. Разрушить легко, а вот восстановить гораздо сложнее. Под пулей. Как вы себя чувствуете? Молодая девушка Пирка медленно открыла глаза и посмотрела на стоявшего возле её кровати доктора. По показаниям приборов ваше самочувствие должно быть просто отличным, но я всё же должен убедиться в том, что операция прошла хорошо. Так как вы себя чувствуете? Спасибо, доктор. Я чувствую себя хорошо. Услышав ответ девушки, доктор кивнул чему-то в своих мыслях, после чего покинул помещение её палаты. Марона медленно подняла свою тоненькую молодую руку и принялась её внимательно рассматривать. Она никогда не думала о том, что операция по омоложению пройдёт так хорошо. Да, она неоднократно слышала о том, что таким образом можно продлить свою жизнь лет до 300-400. Но такие операции стоили очень дорого. Первая операция стоила около 30 миллионов кредитов. До тех пор пока она была простой сотрудницей службы безопасности корпорации Lum, женщина абсолютно не задумывалась о подобном варианте. Возможно, если Борон Табор ответил на чувство своей старой подруги ещё по пиратскому промыслу, она бы решилась на подобную трату средств. Но после того, как он вытерб в неё ноги и практически выбросил как использованный предмет, женщина берегла каждый кредит. на надежде на то, что когда-нибудь она откроет собственную корпорацию и сумеет доказать этому разумому, как он глупо ко мне ошибался. Но благодаря подарку бывшей секретарши этого старого идиота, она теперь могла спокойно провести даже не просто процедура омоложения, которая стоила 30 миллионов кредитов, а она смогла провести полную процедуру омоложения всего организма. которая стоила 250 миллионов кредитов. Но как она уже заметила по результатам этой операции, оно того стоило. Ведь сейчас в зеркале Марона видела молоденькую девочку Пирку, у которой впереди была вся жизнь, ту самую девочку, которая когда-то ради своей любви стала членом экипажа пиратского корабля и применяла свой дар и талант для того, чтобы её любимый получал максимальный результат. сколько разумных за всё это время благодаря её дару лишились всего того, что имели, и даже собственной жизни. Сейчас, когда у неё была возможность всё обдумать, женщина отлично понимала, что когда-то совершила самую жесточайшую ошибку в своей жизни. Но вернуть всё назад или как-либо переиграть было просто невозможно. Поэтому ей только и оставалось основываться на собственном опыте. старательно пытаться избежать повторных ошибок, которые она могла бы заново совершить. Но в отличие от прошлой попытки, сейчас у неё были все возможности и условия, чтобы избежать того прошлого, которое могло бы её настигнуть. Глядя в своё отражение, Марона отлично понимала, что ей сейчас нужно ликвидировать любую возможность возвращения к ней любого возможного воспоминания о прошлом. Именно поэтому Едва она насладилась своим внешним видом. Женщина тут же перевела ещё несколько миллионов кредитов на биржу наёмников для того, чтобы её заказ на ликвидацию Рондо Табора был выполнен окончательно. Она не собиралась давать шанс этому разумному каким-либо способом добраться до неё. Маруна слишком хорошо знала его характер и понимала, что едва он узнает о том, что она открыла собственную корпорацию, то постарается как-то надавить на неё, чтобы вернуть то, что он считает своим. А своим он считал практически всё, и имущество своих сотрудников. Даже его сотрудники должны были ощущать себя его собственностью, а его своим собственным хозяином. Слишком уж он был собственником для того, чтобы кто-то за его спиной мог ворочить своими делами. Даже его родной брат, который придумал ту самую махинацию из-за которой против корпорации Луам было возбуждено уголовное дело у службы безопасности Федерации, был вынужден прятать от своего родного брата свои заработки, потому что отлично понимал, что тот заберёт у него всё. Именно поэтому Ронтабур совершенно не задумывался над тем, кого именно ему нужно подставить, чтобы отвести от себя подозрение, когда он попытался похитить из кассы корпорации 2 миллиарда кредитов. На эту роль превосходно подошёл его собственный младший брат, чем она воспользовался. Сейчас женщина отлично понимала, что он с радостью подставил бы и её, лишь бы обелить своё собственное имя. Именно поэтому она отлично понимала и то, что эта каменная могила, в которой он оказался благодаря своей секретарше, его надолго не удержит. Скорее всего, Ронтабр попытается всё-таки из неё выбраться. Хотя Маруна и была удивлена тем, что там в бункере был всего лишь один ход. И обычно этот хитрый шах старательно продумывал своё положение, защищая себя различными вариантами входных путей. Но по какой-то причине в этот раз он решился экономить. Возможно, секретарьшей не знала всех нюансов расположения этого бункера. Вот в этом Аруна верила гораздо сильнее. Чем то, что Рон Табор не беспокоился о запасном выходе из бункера. Именно поэтому она на всякий случай добавила к тому миллиону, который давала за его голову наёмникам, ещё 9 миллионов. 10 миллионов кредитов за голову бывшего генерального директора разорившейся корпорации. Это были были вполне достойной ценой. И она уже получила информацию о том, что не менее двух групп наёмников которые занимались охотой за головами, подтвердили своё участие. Теперь женщине только оставалось ждать, когда она получит уведомление о том, что заказ выполнен. Кроме того, она продолжала по старой памяти мониторить охоту за родным братом своего бывшего товарища по пиратскому промыслу. Кто-то спросит: "Зачем ей это нужно, ведь она начинает новую жизнь?" Именно поэтому она и собиралась ликвидировать малейшие упоминания о том, что у неё в прошлом было что-то такое, за что можно было бы стыдиться. Младший брат её бывшего товарища также был тем самым упоминанием, которое со временем могло снова возникнуть в её жизни. Именно поэтому она не собиралась оставлять ни единого шанса своему прошлому рано или поздно попытаться оказать давление на её настоящее. Сейчас ей предстояло ещё несколько месяцев провести в этой больнице, где она прошла полный курс омоложения своего организма. За это время все эти проблемы должны были быть решены, после чего женщина займётся созданием собственной корпорации, в сущности того, что её сейчас практически невозможно узнать из-за того, что она сильно помолодела. И Маруна имела возможность самостоятельно заняться тем самым бизнесом. которого ничтожеле эти два брата Табур по доставке с территории окраинных миров очень важных биологических ресурсов на территорию центральных миров содружества. Но в отличие от них, она не будет такой глупой и наивной. Она отлично сейчас понимала то, что для того, чтобы доставлять оттуда эти ресурсы, для начала можно как следует вложиться в финансы. Поэтому женщина заранее решила проработать всю стратегию развития своего бизнеса. Благодаря тому, что у неё довольно высокий положительный гражданский рейтинг, Марона постарается закупить максимально возможное количество оборудования третьего и четвёртого поколения для того, чтобы снабжать им охотников на планете Тармара. Женщина знала, что сделать своими услугами разумных. Проще всего предоставляем различные кредиты и поставляя более современное оборудование. Естественно, что проживающие там охотники захотят он набирать себе более современное оборудование воспользовавшись тем что у корпорации будут более низкие цены на него в этот раз пирка не собиралась нас за большими заработками старательно выдавливая все возможные финансы из тех разумных которые будут сотрудничать с корпорацией она отлично знала что если бы они не стали пытаться давить охотников когда корпорация луам пришла на ту планету и действовали так, как она сейчас запланировала. То скорее всего, этот самый охотник, который сейчас имел собственную корпорацию, сотрудничал бы с ними. И таким образом их корпорация постепенно бы, работая на перспективу, захватила бы весь бизнес по ставках этих биологических ресурсов в Центральной мере сотрудничества. Но теперь уже было поздно искать виноватых. Поэтому, пока у неё было время, находясь в этой больнице, женщина принялась не только планировать то, что она будет делать в будущем. Она принялась проводить предварительные закупки расходников и необходимых материалов уже именно сейчас. Ведь она тоже отлично понимала, что когда она начнёт скупать большими количествами различное оборудование для отправки на ту планету, оптовые продавцы тут же постараются поднять цены. старательно набивая собственные карманы. Этого она им позволить не собиралась. Именно поэтому у неё уже имелись арендованные склады на различных торговых площадках, которые постепенно наполнялись необходимым оборудованием, которым она собиралась снабжать поселенцев и охотников на той загадочной планете. Даже несмотря на то, что будущий глава частной корпорации всё ещё был в больнице, для того, чтобы организм полностью восстановился после проведённой операции. Она уже принялась активно действовать, ведь бизнес не будет ждать, пока она полностью восстановится и соизволит выйти из больницы. Бизнес никогда и никого не ждёт. Забег по содружеству. Работа охотников за головами. Кто-то может считать, что это романтика, ведь согласно различным изданиям и виртуальным операм, Охотники за головами преследуют каких-нибудь перепуганных преступников, которые только и знают, что бегают и пытаются скрыться от правосудия. Благодаря именно этому большая часть разумных, которые рано или поздно приходят в этот бизнес, сначала считают себя чем-то вроде секретных агентов службы безопасности, в задачах которых ходит именно охота на разумных, посмевших нарушить закон. На самом деле, это выкнавненные наёмники, которые берут контракты на охоту на самых различных разумных. И не обязательно должно быть так, что эти разумные могли совершить какое-либо преступление против законов государства дружства. Чаще всего эти разумные просто перешли кому-нибудь дорогу или же оказались где-то не в то время, и не в том месте. Бывали случаи, что охотники за головами сами становились преступниками. уничтожая разумного, который являлся каким-нибудь очень важным свидетелем. Единственное, что могло защитить таких наёмников, так это только то, что они выполняли контракт, взятый на бирже наёмников. Именно поэтому начинающие охотники за головами старались не брать контрактов, которые не были зарегистрированы на бирже наёмников. И таким образом они защищали свою собственную жизнь. Кроме того, не всегда удаётся выполнить такой контракт без потерь. Я взял хотя бы последний контракт от этой довольно опытной группы охотников за головами, которые решили поохотиться на одного из бывших директоров разорившейся недавно корпорации Лоам. Вроде бы в этом не было ничего сложного. Нужно было поймать одного разумного, который решил, что ему всё можно. Этот менеджер среднего звена решил, что он сможет ограбить корпорацию на несколько десятков миллионов кредитов. Поэтому за его головой было назначено вознаграждение. Но вот уже больше 4 месяцев эта группа охотников за головами идёт по его следам и несёт потери. Не так давно, буквально месяц назад, они потеряли очень важную единицу своей группы боевого дроида телохранителя, который стоил не меньше миллиона кредитов. Но надо дать должное заказчику, так как он довольно быстро компенсировал финансовые потери охотников за головами. Кроме того, учитывая то, что охота затягивалась, заказчик также увеличил оплату за голову цели. Именно поэтому охотники за головами взялись новыми силами за эту бесконечную беготню по различным торговым станциям содружества. Ведь они отлично понимали, что удвоенная награда за голову это разумного привлечёт к этому делу не нужен интерес других корпораций, занимающихся подобным бизнесом. И не все они состояли из такого малого количества войск. Некоторые корпорации имели в своём составе боевые корабли с полными экипажами. Поэтому эта группа охотников за головами была вынуждена ускориться, надеясь быстро догнать свою жертву. Но из-за последнего случая с боевым андроидом Целеу удалось вырваться из окружения и вернуться в центральные меры содружества. Там охотники за головами были несколько ограничены в своих возможностях. Ведь служба безопасности государства Содружества в центральных мерах очень жёстко привыкла пресекать любые попытки захвата или ликвидации разумных. Поэтому им нужно было заново устраивать эту гонку по различным торговым станциям, выжимая разумного в окраины мер. где они могли спокойно выполнить своё задание. Несмотря на то, что этот разумный сумел всё-таки вырваться из окружения, их профессионализм всё же давал себя знать, и вскоре он уже снова оказался на территории границы государств, входящих в содружество. Самое смешное было в том, что даже если бы они попытались произвести захват в одном из центральных миров содружества, то у них ничего бы не вышло. Местная служба безопасности быстро разобралась с нарушителями порядка, но этот разумный так старательно пытался скрыться от преследования, что совершенно об этом не думал. Поэтому охотникам за головами было проще выдавить его в окраины мира, где они могли выполнить своё задание. Спустя всего полтора месяца после своего провала очередного захвата этого разумного Охотникам за головами снова удалось выдавить на одну из промежуточных торговых станций, где они могли попытаться захватить его для ликвидации. Главное было в том, что они не собирались сразу его убивать. У командира их группы с собой были специальные препараты для того, чтобы этот разумный добровольно передал им всё своё имущество. Ведь не зря же за его голову давали 10 миллионов кредитов. вере, всего он украл достаточно для того, чтобы корпорация на него так сильно обиделась. Хотя о какой корпорации сейчас идёт речь, если она обанкротилась. Самое удивительное было в том, что кто-то из директоров этой корпорации продолжал оплачивать эту охоту. Хотя уже давно этот контракт должен был быть аннулирован по одной простой причине, потому что корпорации уже не существовало. Более того, На бирже наёмников оказался новый контракт, в котором основной целью был прописан генеральный директор этой же корпорации. Создавалось впечатление, что кто-то старательно пытался ликвидировать всё руководство этой корпорации, чтобы избавиться от каких-то свидетелей, которые могли что-то рассказать против заказчика подобных заданий. На наёмником было всё равно. Главное, чтобы своевременно платили за выполнение их работы. И если заказчик оплачивает контракт, то он будет выполнен. Когда охотникам за головами надоело гоняться за этим разумно, они собирались сделать так, чтобы он немножко расслабился. Практически 2 недели они не пытались его провоцировать на новое бегство, дав ему возможность расслабленно отдыхать от последних стрессов, которые они ему старательно устраивали в центральных мерах содружества, провоцируя своим появлением панику и паническое бегство. Сейчас, когда этот разумный отдыхал после обильных возлияний в местном баре, они собирались произвести захват. Всё необходимое для подобной процедуры у них имелось с собой. Для начала охотники собирались накачать в помещение, где находился этот разумный, нервнопаралитического газа. А вы спросите, почему именно такой газ, а не снотворный? Да потому, что даже обычная нейросеть, как только к ней поступал сигнал о том, что в организм разумного поступает смертоносный газ, тут же начинает применять меры, старательно пробуждая разумного. Ведь таким образом она предотвращает отравление организма. А вот с нервно-паралитическим газом нейросеть не справится, просто не успеет. Для этого им сначала нужно было аккуратно пробраться в соседний номер, где сейчас проживал какой-то скараж. Но с этим проблема у опытных наёмников не возникла. Два бойца под видом обслуживающего персонала вошли в помещение и оглушили этого каратышку. Зафиксировав заложника, они дали ему понять, что ему ничего не угрожает, если он не будет делать глупостей. После чего в этой комнате включили прибор для подавления сигналов нейросетей. Аккуратно высверлив бесшумным сверлом отверстие в соседнее помещение, они вставили в эту дырочку шланг от баллона с нервнопаралитическим газом. После чего им осталось только подождать. Ждать было недолго, максимум 1 час. Этого времени было достаточно, чтобы всё содержимое баллона заполнило собой номер, который арендовал разумный, являвшийся объектом охоты. По их данным, он как раз сейчас находился в этом номере. А учитывая то, сколько он выпил в местном баре, то вариантов у него не оставалось. Впустив всего честных наёмники аккуратно взломали дверь номера объекта и вошли внутрь. Резкий грохот автоматных очередей дал им понять, что это была ловушка, но было уже поздно. Кок-табур тщательно подготовился, воспользовавшись той самой передышкой, которую ему дали охотники за головами, когда попались в его ловушку на одной из торговых станций. Он тогда рискнул и вернувшись к космопорту, купил билет на ближайший рейс в Центральный аэросодружество. Хотя он и опасался того, что его могут попытаться перехватить возле главных касс космопорта, но у него просто не было выбора. В следующий раз ему могли так не повести. Скорее всего, охотники за головами теперь поняли, то с какими идёт дело, и поэтому постараются принять все меры для того, чтобы ликвидировать его максимально быстро и не затягивая ситуацию. Ритани неоднократно имели возможность его просто расстрелять и отрезать голову уже мёртвого от тела. Но именно жадность и надежда на то, что они смогут отнять у него все его деньги, заставляла их охотиться за ним и пытаться всё это время захватить живым. Поэтому, вернувшись в Центральные меры содружества, Коктабурни стал тянуть времени, а сразу же постарался приобрести себе боевой скаф диверсанта четвёртого поколения производства Федерации Невы. Несмотря на то, что подобный набор оборудования обошёлся ему в довольно крупную сумму, почти в 3 миллиона кредитов, он купил его, даже не пытаясь торговаться. Ведь только таким образом он мог хоть как-то подстраховать себя. Теперь он мог сражаться с противником на равных. Именно поэтому он и позволил себе так спокойно выдавить во крайние меры, так как уже был готов, кроме того, использовать подобное оборудование в центральных мирах. ему бы просто никто не позволил. В этот раз игра шла по его правилам. Благодаря тому, что охотники за головами так и не узнали о том, что он приобрёл в последний момент, ему удалось заманить их на одну из промежуточных станций, находящихся уже на территории окраинных миров. Видимо, они хотели предоставить ему какую-то возможность для того, чтобы он сам поставил себя, потому что в последние 2 недели Охотники за Беловыми не пытались спровоцировать его бегство. Именно это и дало ему понять, что час X, во время которого всё должно решиться, очень быстро приближается. Поэтому он решил сам спровоцировать действия с их стороны. В один из вечеров молодой парень тщательно надпивался спиртными напитками в местном баре, приставал к женщинам. В общем, вёл разгульный образ жизни. судя по тому, как поблизости пару раз мелькали уже примелькавшиеся ему за все эти месяцы охотники за головами, он понял, что их интерес к нему в этот вечер достиг максимального пика. И таким образом, скорее всего, нужно ждать гостей именно этой ночью. Поэтому, с большим трудом вернувшись в свой номер, парень не стал тянуть время, а начал действовать. Достав автоматическую медицинскую аптечку, Он ввёл себе несколько уколов препаратов, которые сразу же ликвидировали воздействие на его тело спиртных напитков, которые он принимал в баре. Кто-то мог бы сказать, что он мог это сделать заранее, чтобы не создавать возможности для охотников за головами напасть на него где-нибудь в коридоре. Но дело в том, что мимика и поведение действительно пьяного разумного очень сильно отличаются от того, кто трезв. И трезвого принять за пьяного может только такой же пьяный. Кроме того, если эти охотники за головами профессионалы, в чём он уже неоднократно убедился, то их простой инсценировкой в собственном поведении не проведёшь. Скорее всего, они умеют анализировать и очень быстро поймут, что он просто изображает. Тогда у них возникнет предположение о том, что это ловушка, а этого он позволить им не мог. Именно поэтому когу табору и пришлось рисковать, старательно надирая шпиртным баром. Ему даже пару ростово плохо. Судя по тому, что следом за ним в туалет заходил и один из оперативников из группы охотников за головами, они проверяли то, что ему действительно было плохо. Поэтому, судя по всему, его театр одного актёра удался на славу. Сделав себе необходимые уколы, Коктабур сразу же одел на себя своё новое приобретение боевой скаф диверсанта четвёртого поколения с полным боевым обвесом. Теперь он мог встретить противника во всеоружии, подозревая то, что они скорее всего всё-таки попытаются захватить его живым, так как жадность разумных это заболевание интернациональное. Он закрыл забрало своего шлема, судя по тому, что показал ему анализатор, встроенный в его шлем, как сделал всё правильно. Ведь спустя всего где-то час в помещении его номера неизвестно откуда появилась газовая смесь. который анализатор опознал как нервно-паралитическую. Согласно изученным базам знаний, таким образом всегда старались захватить объект для того, чтобы не повредить его до полевого экспресс-допроса. Теперь ему можно было сделать то, что именно он и собирался. Активировав своё второе приобретение, он аккуратно покинул помещение через окно, старательно передвигая с постели вдаль окон в сторону коридора. Он не собирался спускаться по стене вниз, так как внизу находились датчики, которые должны были предотвратить проникновение внутрь здания воров. Но окно, к которому он сейчас пробирался, Кокс сам открыл заранее, когда пьяный шёл в свой номер. Вы спросите, для чего он возвращался обратно в свой собственный коридор? Да для того и возвращался, так как отлично понимал, что автоматическая пушка, которую он установил в своём номере, встретить наёмников шквальным огнём но не факт что они все погибнут на месте скорее всего кто-нибудь может попытаться выйти именно поэтому он и собирался встретить их в коридоре когда они не будут ожидать подобных действий от своей жертвы ему оставалось просто провисеть под окном буквально с полчаса пока охотники за головами не решились пойти на захват Аккуратно заглядывая в окно, Коктабор заметил, что в его номер пытается войти шестеро разумных. Значит, скорее всего, один из них находится где-то на лестнице. Наверняка он страхует их от появления службы безопасности этой станции. У кого-то могло бы возникнуть подозрение о том, что парень мог бы и сам вызвать от службы безопасности для того, чтобы арестовать тех, кто вломился в его номер. Хотя вопрос должен был звучать немного по-другому. Кто ему собирался дать такую возможность? Ведь судя по тому, что пропал сигнал на этой сети, охотники за головами включили специальный прибор, который на расстоянии 10-15 м старательно глушил любой сигнал. Уже одно наличие этого прибора возводило их в ранг преступников. Но для того, чтобы их как-то наказать, нужно было обеспечить собственную безопасность. И именно этим сейчас и занимался бывший директор корпорации Лам. Только наёмники ворвались в его помещение. Парень аккуратно перекинул через проём окна руку, в которой был заряжен тяжёлый бластер, позволявший ему стрелять усиленным лазерным импульсом. Его расчёт был на то, что тот, кто выскочит в коридор, уже будет иметь некоторое повреждение от автоматического орудия. который он установил в своей комнате и поставил на режим автоматического огня по появляющемуся в поле зрения его сенсоров целям. Когда раздался грохот автоматических очередей, он не стал дожидаться того момента, как кто-либо выскочит из двери и нажмёт на спусковой крючок. Дело в том, что у этого оружия импульс занимает довольно длительное время. Именно поэтому он и нажал на сенсор раньше, чем в коридор выскочил единственный выживший из его комнаты. Видимо, они не ожидали какого-либо сопротивления от пьяного, да ещё и усыплённого разумного. Поэтому в помещение они входили одетые в лёгкие скафы, которые больше проходили каким-нибудь полицейским, чем наёмником. Единственный выскочивший тот же на поросе напротянувшись ещё через весь коридор лыч лазера, который его разрезал. После произошедшего парень не отпустил сенсор и продолжил ожидание. Сейчас на весь возникший шум должен был выскочить последний уцелевший из наёмников. Но в этот раз Коктабор не собирался стрелять с этого бластера. Над его плечом зашевелилась тяжёлая плазменная пушка, предназначенная для ведения огня плазменными сгустками. Сейчас её режим был переключён на максимальное усиление выстрел. Как только в зоне действия этого орудия появился разумный, кургуз из того орудия тут же кошлянул большим плазменным сгустком. который пронёсся через коридор и врезался в грудь разумного, который ещё не успел определиться с происходящим в коридоре. Кекерашитов Куктабур, это был действительно один из знакомников. Хотя нужно было признать, что бы парень сильно рисковал. Если бы это был кто-нибудь из сотрудников службы безопасности торговой станции, то у него были бы большие неприятности. Но в данном случае неприятностей не было. Когда прибыли сотрудники службы безопасности и зафиксировали всё происходящее, парню даже выплатили вознаграждение за то, что он ликвидировал опасную банду преступников. Кроме того, что они пытались захватить его, оказалось, что они до этого напали на его соседа из номера, которого старательно пытались накачать в его комнату нервно-паралитический газ. находящегося в той комнате, связанный с гараж, сразу же подтвердил все слова своего соседа, который старательно ликвидировал на пашках на него бандитов. Видяно отлично понимал, что в этой ситуации его тоже скорее всего убили бы. Получив благодарность от местной службы безопасности, которая сопровождалась некоторым денежным вознаграждением, кок табор хищнас скалился. Кто бы что ни подумал, но парню понравилось убивать таких охотников за головами. Слишком уже они были самоуверенны. Более того, сейчас у него появилась возможность вернуть старые долги. А задолженность у него была большая. По крайней мере, ему хотелось очень сильно пообщаться с собственным братом, который устроил на него подобную охоту. Именно поэтому молодой парень не собирался сейчас возвращаться в центральные меры содружества. пока у него была возможность и новые охотники за головами не взяли контракт на его голову, у кого табора было немного времени для того, чтобы закончить некоторые свои дела. И он не собирался терять ни одной минуты из этого времени.